2. Лизи открыла у тен обзор событий 1988. Корешок треснул, как револьверный выстрел. От неожиданности она вскрикнула и выронила книгу. Потом рассмеялась. Искренне, пусть смехи и чувствовалась дрожь. Лизи, ты чокнутая!» На этот раз из книги выпал сложенный газетный листок, пожелтевший и ломкий на ощупь. Развернув листок, она увидела фотографию крайне низкого качества с подписью под ней. Фотография запечатлела молодого человека лет 23, который выглядел гораздо моложе, благодаря изумлению, написанному на лице. В правой руке он держал серебряную лопатку с короткой ручкой. На лопатке были выгравированы слова, которые на фотографии не читались, но Лизи их помнила. «Начало. Библиотека Шипмана». Молодой человек, ну, таращился на эту лопатку. И Лиза знала не только по выражению лица, но и по неуклюжести его долговязой фигуры, что он понятия не имеет, а что, собственно, у него в руке. Это мог быть артиллерийский снаряд, японское карликовое дерево, счетчик Гейгера или китайская фарфоровая свинья-копилка с прорезью на спине для монеток. Это мог быть искусственный член... Амулет, свидетельствующий об истинности любви, или шляпа в форме колпака из шкуры койота. Это мог быть пенис поэта Пиндара. Нет-нет, этот молодой человек точно не понимал, что видел перед собой. Лизи могла поспорить, что он не отдавал себе отчета и в том, что за его левую руку ухватился мужчина, также застывший в море точек плохого разрешения, словно пришедший на бал маскарад в костюме дорожного копа без оружия, но с портупей через грудь, и, как сказал бы Скотт, смеясь и округляя глаза, «С такой большущий бляхой!» И губы мужчины разошлись в большущей улыбке, улыбке облегчения, Слав тебе, Господи, которая говорила, «Сынок, тебе больше никогда не придется покупать выпивку в любом баре, где я окажусь, если у меня будет в кармане хоть один доллар». А на заднем плане Лизи видела Дэшмайла, маленького гадкого южанина, который убежал. Роджера Т. Дэшмайла, вспомнилось ей. И большое Т. означало трус. Она, Лизи Лэндон, видит счастливого копа из службы обеспечения безопасности кампуса, пожимающего руку молодому человеку, который все еще в шоке? Нет. Но, возможно чего гадать? Нужно просто посмотреть. Тебе нужна картинка реальной жизни, равноценная таким сказочным образом, как Алиса, падающая в кроличью нору, или жаба в цилиндре, управляющая автомобилем. Аллюзия на сказочную повесть английского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах», в англоязычных странах популярностью не уступающую Алисе. Тогда взгляни, что изображено в правом нижнем углу фотографии. Лизи наклонилась так низко, что ее нос уперся в пожелтевшую фотографию из Нэшвилл Американ. В широком центральном ящике стола Скотта лежала лупа. Лизи видела ее там много раз, аккурат между самой старой в мире нераспечатанной пачкой сигарет Герберт Тейритон и самой старой в мире книжкой непогашенных зеленых купонов на скидке универмага Спери и Хэтчисон. Она могла бы взять лупу, но решила, что обойдется. Не требовалось ей увеличительное стекло, чтобы подтвердить то, что она и так видела. Половину туфли из мягкой коричневой кожи. Точнее, часть туфли из кордовской кожи на среднем каблуке. Она прекрасно помнила эти туфли. Какие они были удобные. И она определенно надевала их в тот день. Она не видела счастливого копа или ошеломленного молодого человека, «Тони, теперь она в этом не сомневалась, того самого Тони, он как запишет да, все это!» Не заметила и Дэшмайла, этого южанина-трусишку, который тут же сделал ноги. Все эти люди разом перестали для нее существовать, все до единого. К тому моменту она полностью сосредоточилась на одном человеке, на Скотте. Конечно, он находился всего в каких-нибудь десяти футах, но она знала... Если не доберется до него тотчас же, толпа вокруг не пропустит ее, а если ее не будет рядом, толпа может его убить, убить своей любовью и озабоченностью. И он, должно быть, умирал. Если умирал, она хотела быть там, когда он отдаст концы, в момент его ухода, как сказали бы ровесники ее отца и матери. Я была уверена, «Что он умрет?» — сказала она молчаливой, с залитой солнечным светом комнате, пыльной туши книга змеи. Вот она и побежала к упавшему мужу, а фотограф отдела новостей, он приехал в кампус лишь для того, чтобы сделать общую фотографию лучших людей колледжа до да знаменитого заезжего писателя — они собрались здесь, чтобы использовать эту серебряную лопатку, совершить ритуал начала строительства, отбросить первую лопату земли из котлована под фундамент новой библиотеки. Сделал очень даже динамичную фотографию. Фотографию на первую полосу газет. Может, даже для зала славы фотографии. Из тех, что за завтраком заставляют застыть руку с ложкой овсянки между тарелкой и ртом. Роняя капли на частное объявление, вроде фотографии Освальда с руками прижатыми к животу и открытым в предсмертном крике ртом, застывшее мгновение, которое никогда не забывается. Только одна Лизи могла осознать, что на фотографию попала и жена писателя, точнее часть ее туфли на среднем каблуке. Надпись под фотографией гласила. Капитан С. Хеффернан из службы безопасности кампуса Утен поздравляет Тони Эддингтона, который за несколько секунд до того, как была сделана эта фотография, спас жизнь гостю университета, знаменитому писателю Скотту Лэндону. «Он настоящий герой», — сказал капитан Хеффернен. «Никто другой просто не успел бы прийти на помощь». Подробности на странице 4. По левую сторону фотографии кто-то написал довольно-таки длинное послание. Почерк Лизия не узнала. По правой были две строчки, написанные пружинистым почерком Скотта. Первая с более крупными буквами, чем вторая. И маленькая стрелка, господи, указывающая на туфлю. Она знала, что означает эта стрелка. Он понял, что изображено в правом нижнем углу фотографии. В сочетании с историей его жены... «Назовите ее Лизией безумец захватывающий рассказ о настоящем приключении». Он понял все. Разъярился? Нет. Поскольку знал, что его жена не разъярится. Знал, она подумает, что это забавно, просто смешно. Но почему тогда она на грани слез? Никогда раньше за всю свою жизнь она не была так удивлена, поставлена в тупик, сокрушена собственными эмоциями, как в несколько последних дней». Лизи уронила газетную вырезку на книгу, боясь, что внезапный поток слез растворит ее, точно так же, как слюна растворяет попавшую в рот сахарную вату. Она прижала ладони к глазам, подождала. Когда не осталось сомнений в том, что слезы не потекут, вновь подняла вырезку и прочитала написанные Скоттом строки. «Нужно показать Лизи. Как она будет смеяться? Но поймет ли? Наши изыскания говорят, да. Он поставил большой на обе строчки восклицательный знак, вместо точки изобразил мордашку, улыбу улыбу, радостный символ 1970-х годов, как бы говоря, удачного тебе дня. Илизи его поняла. Через восемнадцать лет, но что с того? Память. Относительно. «Очень дзен, кузнечик», — мог бы сказать Скотт. То есть в соответствии с понятиями дзен-буддизма. «Дзен-шмен, вот я думаю, что поделывать сейчас Тони. Вот о чем я думаю, спаситель знаменитого Скотта Лэндона». Она рассмеялась, и слезы, которые ей ранее удавалось сдерживать, потекли по щекам. Теперь она повернула фотографию и прочитала вторую, более длинную запись. 18.08.88 Дорогой Скотт, если позволите. Я подумал, что вам будет интересно увидеть эту фотографию С. Антония Тони, Эддингтона Третьего, молодого студента-выпускника, который спас вам жизнь. У. Тен, разумеется, по достоинству отметит его заслуги. Мы также подумали, что и вы захотите связаться с ним. Его адрес: Coldview Avenue 748, Нэшвилл Норд, Нэшвилл, Теннесси 37235. Мистер Эддингтон, бедный, но гордый, происходит из прекрасной семьи южного Теннесси и отличный студенческий поэт. Вы, разумеется, захотите его поблагодарить и, возможно, вознаградить, как сочтете нужным. С уважением, сэр. Роджер Т. Дэшмайл, ассистент профессора кафедры английского языка и литературы, университет Теннесси, Нэшвилл. Лизи прочитала записку раз, второй. «Ты однажды, дважды, трижды, леди, и я тебя люблю», пропел бы в этот момент Скотт, все еще улыбаясь. Но теперь в улыбке почувствовалось сначала удивление, а потом и осознание смысла прочитанного. Роджер Дэшмейл, возможно, не знал, что в действительности произошло, как и коп-кампуса. сия означало, что только два человека во всем огромном мире знали правду о том дне — Лизи Лэндон и Тони Эддингтон, тот самый парень, который должен был записать все это для ежегодника обзор событий. «Вполне возможно, что даже сам Тони...» так и не понял, что же произошло после того, как серебряная лопатка вонзилась в землю и отбросила первую порцию грунта. Может, у него случился вызванный страхом провал в памяти? Обратите внимание, он действительно мог верить, что спас Скотта Лэнгдона от смерти. Нет, она так не думала. Подумала она о другом. Это вырезка и записка Дэшмайла. Были мелкой местью Скотту. За что? За то, что он был всего лишь вежлив. За то, что смотрел на мсье де де Дешмайла и не видел его. Мсье литература, французский. За то, что был богатым, фонтанирующим идеями сукиным сыном, который собирался получить 15 тысяч долларов за один день непыльной работы, сказать несколько теплых слов да отбросить лопату земли. Предварительно взрыхлённой земли. За все это и за многое другое. Дэшмайл, по мнению Лизии, верил, что в более справедливом, более честном мире их позиции поменялись бы. Там, на нём, Роджере Дэшмайле, фокусировался бы интеллектуальный интерес. Его бы обожали студенты, тогда как Скотт Лэндон, не упоминая уже про маленькую мышку жену, ради которой никто бы и не пернул даже если бы от этого зависела ее жизнь. Был бы и среди тех, кто гнет спину на виноградниках кампуса, всегда ищет расположение власть имущих, держит нос по ветру кафедральной политики, присмыкается ради повышения жалования. «Как бы то ни было, он не любил Скотта, и это его месть», сообщила Лизи пустым, залитым солнечным светом комнатам над длинным амбаром. Это вырезка, отравленная пером. Она подумала над только что сказанным и закатилась смехом, прижав ладони к ровному участку груди под ключицами. Успокоившись, Лизи начала пролистывать обзор событий, пока не нашла интересующую ее заметку, самый знаменитый писатель Америки воплощает в реальность давнюю библиотечную мечту. Написал заметку Антони Эддингтон, известный в узких кругах как Тоня, и читая заметку, Лизи обнаружила, что все-таки способна на злость, даже на ярость, потому что в заметке не упоминалось, чем закончилось торжество, или, если уж на то пошло, героизм автора заметки. Лишь из последних строчек внимательный читатель мог понять, что-то прошло не так, как намечалось. Речь мистера Лэндона после церемонии начала строительства и его встречу со студентами, где он собирался читать свои произведения, отменили из-за неожиданно возникших проблем. Но мы надеемся в скором будущем снова увидеть в нашем кампусе этого гиганта американской литературы, возможно, на церемонии открытия библиотеки Шипмана в 1991. Напоминание. Что это? Университетский обзор событий. Прости, господи, дорогая в переплете книга, которая рассылается богатым выпускникам, несколько охладила злость Лизи. Неужели она думала, что ежегодник У. Тен Нэшвилл, обзор событий 1988, позволил бы приглашенному писателю заморать кровью свои страницы? И сколько тогда долларов поступит в университетскую сокровищницу? Помог и тот факт, что сам Скотт находил все это забавным. Но не очень. Скотта в конце концов здесь не было. Он не мог обнять ее, поцеловать в щеку, отвлечь, мягко пощипывая сосок и говоря, что для всего есть свое время: время сеять и время собирать урожай, время одеваться и, соответственно, время раздеваться. Да, да, и время это как раз и подошло. Скотт, черт бы его побрал, ушел и... «Он пролил кровь за вас, люди!» — пробормотала Лиззи негодующим голосом, почти что с интонациями анды. «Он едва не умер за вас, люди! Просто чудо! Невероятное чудо, что не умер!» И Скотт заговорил с ней снова, как говорил раньше. Она знала, что это всего лишь внутренний чревовещатель, говорящий его голосом, который любил Скотта больше или лучше помнил. Но чувствовала совсем другое. Чувствовала, что говорит он. Ты была моим чудом, сказал Скотт. Моим невероятным чудом. Не только в тот день. Всегда. Ты была той, кто отгонял от меня темноту, Лизи. Ты светилась. Полагая... «Иногда ты действительно так думал». Голос Лизи звучал рассеянно. «Жарко?» «Да, тогда было жарко. Но не только жарко. Было...» «Влажно», — озвучила свою мысль Лизи. «Душно. И у меня было дурное предчувствие». Сидя перед книгозмеей с ежегодником Утен Нэшвилл «Обзор событий 1988 на коленях», мысленным взором Лиззи вдруг ясно и четко увидела бабушку Ди, которая во дворе их дома кормила кур. «Дурное предчувствие появилось у меня в ванной, потому что я разбила...»